Глава восьмая. Сделал доброе дело и иди постреляй. Будь осторожен, не делай добро без свидетелей. Том Лерер. Париж. Посольство Российской империи. 4 марта 1880 года. Князь Николай Алексеевич Орлов. Чрезвычайный посланник Российской империи во Франции, князь Орлов, нервно ходил по кабинету. Последние происшествия в Санкт-Петербурге и избрание императором Михаила Николаевича наспешно состряпанном земском соборе были событиями неординарными. Как все это повлияет на изменения европейских политических раскладов, пока непонятно. Было известно, что новый император обладает весьма решительным характером. Но вот качество его как управляющего, судя по тому же Кавказу, это вообще ноль полная управленческая импотенция. Говорят, что хозяйством Кавказа занималась его супруга, но сие утверждение требовало уточнения. В любом случае в кругу общения князя любая информация о младшем брате покойного царя ценилась на вес золотого франка. Невысокий, щупленький, с большим орлиным носом и щеткой роскошных густых усов, князь был безумно богат, талантлив, храбр, О его мужестве бесстрашие свидетельствовала повязка, закрывающая отсутствующий глаз, потерянный во время штурма форта Араптабия. Он получил в том бою девять ранений. Девять! Но выжил, хотя здоровье его было этим событием серьезно подорвано. Князь был автором нескольких трудов, отметившись в них весьма либеральными идеями. Богат. Ну, богатство Орловых. Да-да, из тех самых Орловых, облагодетельствованных матушкой Екатериной. Никуда эти богатства не делись, а только приумножались многочисленными представителями этого могущественного клана. Помните летучую мышь господина Штрауса? Но ну, не будем уточнять, кто стал прообразом князя Орловского, в особняке которого проходит бал-маскарад. Был ли он хорошим дипломатом, вот это сказать сложно. Вообще о дипломатических успехах Российской империи говорить сложно. Николай Алексеевич был в первую очередь аристократом, человеком мира, а уже потом подданным российского императора. Он был своим в любой европейской столице, презирая свою страну, считая, что ее нужно приближать к просвещенной Европе любой ценою. Еще более интересной выглядела любовная стезя князя из рода Орловых. Он был влюблен в Наталью Александровну Пушкину, дочку того самого. Да, одной из первых красавиц России, ставшую позже марганатической супругой князя Николая Вильгельма Нассоуского. Потом его пытались женить на Ольге Паниной, дочери министра юстиции. Не сложилось. А вот сложилось жениться на одной из самых красивых женщин Санкт-Петербурга, фрейлине Екатерине Николаевне Трубецкой. В Катюшу Трубецкую был влюблен Лев Николаевич Толстой. Тот самый, а не его однофамилец. А шафером на свадьбе, со стороны Трубецкой, был некто Тургенев. Опять тот самый. Да уж. Увлечены Екатериной, уже Орловой, были Великий Бисмарк и король Бельгии Леопольд II. Более того, ходили слухи, что Алексей Николаевич Орлов, как и Владимир, сыновья этого самого Леопольда, а не Николая. Но все это слухи, слухи, слухи. Известно, что супруги часто ссорились и жили отдельно друг от друга. Говорили о ранении князя, из-за которого он стал импотентом, намекали на его несколько нетрадиционные вкусы. Опять же, сплетни и слухи – любимое развлечение европейского бомонда. Однако есть и интересный факт. Единственным иностранцем, приглашенным на свадьбу Николаша Орлова и разбавившим своим присутствием свет аристократических фамилий старой России, был некто барон Геккерн, более известный у нас как Жорж Дантес. Да, убийца Пушкина. Вот и пойми, было ли это проявлением изысканной аристократической мести дочери поэта, мол, на моей свадьбе будет присутствовать убийца твоего папаши, кто поймет изощренную фантазию молодого князя. Либо такой маленький звоночек, ибо известен был Жорж Дантес связью с бароном Геккерном. Весьма тесной настолько тесной что барон усыновил красавчика, делавшего военную карьеру в презираемой ими обоями, бароном и Дантесом, России. Впрочем, уже четыре года, как Екатерина Орлова оставила князя один на один с этим жестоким миром, а посему тайна их будуара оставим ученым-генетикам. В дверь кабинета аккуратно постучали. Секретарь посла вошел и сообщил, что порученец князя только что прибыл. «Проси!» – не самым довольным тоном буркнул Орлов. Это была весьма странная просьба, исходившая от самого Горчакова. Канцлер просил достать ему некое химическое вещество. «Ваше сиятельство!» «Нашел!» «Это все, что удалось приобрести. Лаборатория Лорана, в которой работал Шарль Фредерик Жерар, перешла к Гюставу Шанселю. Он переехал в Монпелье. Я только что оттуда». «И что?» «Тут 30 граммов. Обошлись мне в 4 франка. И месье Гюстав готов продать права на сие вещество, будет кто заинтересован в нем» и деньги просят небольшие. Благодарю вас, Мишель, вы мне весьма помогли. Я отпишу о предложении Шанселя, кто знает. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, дом 9, 5 марта 1880 года. Его Императорское Величество Михаил II. После проведенного совещания и полученных от Сандра в Ливане, частично несправедливых, но по большей части заслуженных, Я чувствовал определенную вину. Прав был учитель. В отличие от Коняева, нет у меня такой точной и педантичной систематичности, это надо честно признать. Хаотичность – главная черта моего характера. Будем с нею бороться. Но я и не говорил, что совершенен. В любом случае, мне необходима была психологическая перезагрузка. И о пяти часах пополудни в обществе дорогой супруги и нашего семейного эскулапа профессора Моносеяна, отправился сделать весьма и весьма важный визит. У меня было еще время. Не знаю, возможно ли это так назвать, но Ольга Федоровна была весьма обеспокоена личностью того, к кому мы направлялись. Ведь это был ее первый официальный визит в роли первой леди государства. И тут такой неожиданный выбор. Мы отправились на Большую Конюшенную, в дом 9, построенный для госпожи Сильванской. Там... В десятикомнатной квартире проживал человек, известный не только в Санкт-Петербурге, но и далеко за пределами нашей прекрасной Родины. Впрочем, имя его преодолело не только географические границы, но и пределы своего времени. Благодарные потомки сохранили память о нем. Небольшой двухэтажный особняк располагался практически в центре столицы, так что долго ехать не пришлось. Карета охраны, предупрежденная о нашем маршруте, оказалось на месте чуть раньше нас. Выходя, я успел отметить взглядом двух сотрудников Шеринкина в штатском. Подполковник пока что имел весьма ограниченный состав филеров, работающих на моем маршруте. Мне бы хотелось, чтобы визит был келейным, тихим, не переволновать Николая Ивановича никоим образом, но получалось так, как получалось. Пренебрегать мерами охраны собственной персоны было бы верхом легкомыслия. Ещё по пути Ольга Фёдоровна поинтересовалась, почему именно к этому человеку мы едем. Пришлось рассказать в двух словах, причём эти два слова переросли в две фразы, в общем, поговорили. «Так вот, почему с нами Вячеслав Авксентьевич», подвела итог разговору супруга как раз перед тем, как мы вышли из кареты. По роскошной парадной лестнице мы поднялись на второй этаж, где нас встречал хозяин квартиры сам господин Путилов вместе с женой, Екатериной Ивановной. Выглядел господин предприниматель откровенно плохо. Он был разорен. Его дело шло ко дну, ибо денег не было, и непонятно зачем и почему. Этот человек был гений, своеобразный гений. Он мог решить любую производственную задачу, делая буквально-таки чудеса. В свое время он был в фаворе у великого князя Константина Николаевича, когда сумел, не построив даже завода, создать для Балтийского флота большой отряд паровых корветов и канонерских лодок. Современники назвали бы это примером сетевого предприятия, когда заказы на детали распределялись по мелким единицам, фабрикам и мастерским, а потом все собиралось, и вуаля, из плавучего дока выходил новенький корабль, который оставалось вооружить, и, испытав, отправить в плавание. Но такие предприятия – это практика 21 века, а не XIX. Проблема в артиллерии, и господа Путилов, Обухов и компания создают завод, который потом назовут «Обуховским», что избавит Россию от зависимости в производстве орудий от иностранных держав. Понадобились рельсы для строительства железных дорог, и Путилов с нуля построил свой завод, который полностью покрывает потребность всей империи в этом дефицитном материале, причем его рельсы оказались намного более качественными, нежели английские или немецкие. Его последним проектом стало создание морского порта в Санкт-Петербурге, который должен был стать своеобразным транспортным хабом. Проложив канал из Кронштадта в столицу, Путилов собирался вывести его к железнодорожному узлу и складам, которые позволили бы делать прямую перевалку грузов с различных видов транспорта, ускоряя многократно товарооборот. Канал имел в этом проекте решающее значение. Мелкие глубины маркизовой лужи не позволяли морским судам разгружаться в Санкт-Петербурге. Получив благословение государя Александра II на сей проект, Путилов не получил под него государственных гарантий и делал все за свой счет, уверены в правильности и коммерческом успехе собственного начинания. Увы, возникли и препятствия. Например, альтернативные проекты, которые предлагали провести канал чуть иначе, к выгоде той или иной группы купцов и коммерсантов. Разговор, который состоялся у меня с Николаем Ивановичем тет а -тет в его кабинете, благо Ольга Федоровна и Екатерина Ивановна увлеклись женскими делами, подтвердил худшие мои предположения. Уши господина Овсянникова торчали из этого дела, подобно Баобабам в саванне. Но дивное дело, никто этого заметить не хотел. Мне с трудом удавалось сдержаться, но, памятуя о том, что уже в апреле месяце Путилова должен свести в могилу инфаркт, я постарался быть крайне сдержанным, понимая, что даже сильные положительные эмоции для больного сердцем человека могут быть опасны. Николай Иванович, ваш проект «Для города» да и для всей страны, весьма и весьма необходим. А посему у меня для вас две хорошие новости. Вы получите реальные государственные гарантии, но не только это. Я войду в ваш проект своими личными деньгами. Но это только при одном условии». «Каком?» Николай Иванович напрягся. «Он знал, насколько мимолетна царская милость и благосклонность семейки Романовых». Тот же Константин Николаевич, горячо поддерживающий начинание Путилова, внезапно к нему охладел, и охлаждение сие имело вполне определенную причину. Сейчас на широкоскулом лице промышленника отражалась ожесточенная борьба мыслей «доверять или не доверять? Что может затребовать от меня этот вояка?» Извините, такова была репутация у великого князя в среде коммерсантов. Высокий лысый лоб стал покрываться сетью морщин чтобы прервать сей поток мыслей я сказал просто вас немедленно осмотрит профессор монасейн которого я взял с собой состояние вашего здоровья это вопрос государственной важности и вы не смеете мне в нем отказать слушать возражений не желаю никаких дел пока вячеслав авксентьевич не даст разрешения принимать лекарства по его назначению строго и вовремя это мой приказ знаю что вы человек гражданский И я формально приказывать вам права не имею. Но если я скажу так, это моя убедительная просьба. Вы согласны?» Ожидавший чего угодно, но только не этого, Путилов выглядел совершенно ошарашенным. «Конечно, Ваше Императорское Величество, я не могу вам отказать в такой... в таком пустяке. Как вы пожелаете?» «Именно так и пожелаю, Николай Иванович. И еще...» «Вам дозволяется наедине со мной или в небольшом кругу моих друзей не чиниться, обращаться ко мне просто, государь или Михаил Николаевич. И прошу вас учесть, после морского порта нам предстоит еще несколько сложнейших и крайне важных проектов. Я тут без вас, как без рук. Поберегите себя». А вот это было вообще-то милостью большей нежели награда очередным орденом. Не ожидавший подобной милости Путилов, Окончательно растерялся. «Как будет вам угодно, ваше... простите, государь!» Все-таки быстро взял себя в руки. «А сейчас я оставлю вас на моего домашнего эскулапа. Надеюсь, вы общий язык найдете». Я немного успокоился. Профессор Моносеян был по моей просьбе вооружен каплями солицина. Да, это было не совсем то по эффективности, что ацетилсалициловая кислота... Но хоть что-то, тем более, что посол в Париже телеграфировал канцлеру Горчакову, что аспирин приобрел, и есть возможность выкупить рецептуру его изготовления. А 30 граммов аспирина – это 300 кардиодоз. Пока что хватит. Патент надо выкупать и начинать производство. Да, химиков, физиков, вообще ученых и производственников не хватает. Я не говорю о квалифицированных рабочих кадрах. В карете – супруга заметила мое раздраженное состояние и спросила о его причине. я уже давно понял что ольга совсем не глупа более того ее ум весьма практичен и к праздной расточительности она не склонна для государыни весьма полезное свойство характера доложу я вам и я принял для себя правило стараться от нее ничего не скрывать понимаешь дорогая я опять и опять поражаюсь тому Как человеческая жадность соседствует с глупостью? Кто-то сказал, что на Руси две беды — дураки и дороги. Первая беда намного страшнее. Ольга терпеливо ждала, пока я перейду к сути дела. Тебе говорит что-то такое имя Степан Тарасович Овсянников? Императрица задумалась, потом медленно произнесла. Это какой-то купец? Вроде бы был какой-то громкий скандал. Верно. Сей купец называл себя хлебным королем. И так его называла наша вольная пресса. Состояние он нажил на поставках хлеба в армию. Началом его взлета стала несчастная для нас Крымская война. Я помню, как отвратительно питался русский воин. Овсянникова не раз и не два пытались привлечь к суду, но всякий раз оправдывали. А он и далее продолжал свою деятельность, все больше зерна проходило через его руки. сейчас Он продает зерно не только армии, но и за границу. Однажды его состояние оценили в 12 миллионов. Сам он говорил про то, что имеет 18. Может быть. Погубила его жадность. Сегодня у меня была госпожа Числова. Это танцовщица? Тон Ольги сразу стал возмущенным. И как ты посмел ее принять? Это балеринка, еще и любовница моего старшего брата. Бедный Николай, за что ему такое наказание? Впрочем, не об этом разговор. В свое время Овсянников через эту ушлую дамочку сумел взять на себя поставки зерна гвардии и столичному гарнизону благодаря небескорыстному содействию госпожи Числовой. Вот только поставлять надо было муку. Думаю, ему обещали поставки муки всей армии. Потратился, выстроил мельницу. Но дальше гарнизона Санкт-Петербурга дело не пошло. Мельницу застраховал и приказал сжечь. Дело удалось раскрыть, а самого Овсянникова посадить. И миллионы не помогли. Но и в ссылке он оставался королем, условия содержания королевские. Представь себе, среди бумаг о помиловании в связи с вступлением меня на царство есть и прошение о возвращении сему корольку всего его состояния и имущества, что было у него на момент ареста. Читаю я бумаги внимательно, так что сие прошение пошло в корзину для мусора. Я слукавил. Я передал это прошение Тимашеву и попросил разобраться, кто и за какие блага составил такую удивительную бумагу. Так вот, именно Овсянников стоит за разорением господина Путилова. Ему, видите ли, выгодно, чтобы канал прошел к его калашниковым складам, и оттуда зерно, его зерно, без посредников-перевозчиков, уходило за границу. Сначала проекту морского порта противостояли только перевозчики – Кои теряли большие деньги, они ведь перегружали товары из морских судов на свои плоскодонки и тащили их в Питер. Но когда к ним присоединился Овсянников, именно он сумел вызвать охлаждение к Путилову у Константина, да и мой покойный царственный брат к всему проекту остыл. «Так, может быть, лучше канал тянуть к купцам из Калашникова? Им выгоднее. России нет». Выгодна связка железная дорога-морской порт при наличии большого количества складов. Это преимущество исключительно проекта Путилова. Но и не это меня столь разозлило. Понимаешь, сидит такой зерновой король в Сибири, в ссылке, и правит государством. Не мы, семья Романовых, а такой себе купчишка овсянников. А вот не понравится ему государь Михаил Николаевич». И вдруг исчезнет зерно в столице, и тут же цены на него пойдут вверх, разоряя не только рабочих, но и мещан. Что тогда может быть? Подскажу. Парижская коммуна или та же Великая Французская революция начались не со спекуляций ли французских овсянниковых зерном? Вот она, настоящая проблема. И как ее решить, я пока не знаю. Мы почти подъехали к дому, когда я решил все-таки съездить пострелять дабы отвести душу, да и был шанс застать в манеже одного человека, очень нужного мне. Утром следующего дня меня навестил профессор Моносеин, который определил у господина Путилова нервное истощение и грудную жабу. Кроме капель нитроглицерина, которые рекомендовал доктор Мюррелл и свойства которых купировать приступы стенокардии было уже хорошо известно, Вячеслав Афксентьевич назначил и солицин. Хотя и сомневался в его необходимости, это меня как раз меньше всего волновало, плюс успокаивающий сбор. В конце апреля 1880 года Николай Иванович приступил к продолжению работ по созданию морского порта Санкт-Петербурга.